Помимо того, что мерзли руки, появилась боль в ноге, пульсирующая боль, совсем как зубная. В теплую погоду я никогда не чувствовал металлических аксессуаров, ставших неотъемлемым придатком костей, но иногда зимой мог определить расположение любой пластины или винта. Прикинув, что две трети склона остались позади, я остановился, пусть по-прежнему не видел ни ручного фонарика, ни других признаков того, что стрелок спускается мне навстречу. Убедившись, что почва под ногами крепкая, Я выпрямился во весь рост, чтобы оглядеть гребень склона в доброй сотне ярдов надо мной. Даже если Хаммер и стоял вдоль обочины, я не ожидал, что смогу увидеть его, поскольку находился еще достаточно далеко, значительно ниже уровня шоссе. Что я рассчитывал увидеть, так это отцвет с фар или габаритных огней, но гребень склона лишь чуть-чуть выделялся на сером фоне неба. Я не верил, что Стрелок уехал. Он приложил слишком много усилий, стремясь добраться до нас, чтобы взять и укатить прочь. А если уж он действительно хотел нас убить, то не мог не проверить, свернули мы себе шеи или нет, скатившись по достаточно крутому, но все-таки проходимому для внедорожника склону. Хорошему кондитеру терпение крайне необходимо, но иногда я терял его даже на кухне. И вот теперь, когда я стоял на склоне, ожидая появления нашего врага, меня вдруг накрыла волна раздражения, как бывало, когда я готовил английский крем из яичных желтков, сахара и молока. Для того, чтобы приготовить качественный крем, требовалось непрерывно помешивать смесь на низком огне, чтобы желтки не свернулись. Мои желтки, образно говоря, начали сворачиваться, когда над головой что-то зашуршало. К ветру это не имело никакого отношения. Нет, что-то тяжелое сорвалось с одной из верхних ветвей. В школе я не жаловал историю, древнегреческую или какую-либо еще. И тем не менее, так странно, вдруг подумал обострым, как бритое мече, подвешенным на волоске, над головой домокло, посмотрел вверх. Глава 31. Увидел что-то летящее и большое с размахом крыльев в добрых 6 футов. Увидел большие, круглые, светящиеся глаза, острый клюв и еще до того, как задал себе вопрос «Это кто?» уже знал ответ «Сова». Тем не менее, вскрикнул от неожиданности и удивления, когда она пролетела надо мной. Разыскивая лесных грузунов, большая птица полетела на северо-запад, опускаясь вместе со склоном. Она пересекла след, оставленный эксплорером на склоне, пролетела над человеком, присутствие которого до этого момента оставалось для меня тайной. Пусть даже мои глаза и приспособились к темноте. Видимость в этих лесах оставляла желать лучшего. Чередование снежных заплат и участков слабо слабосветящейся темной земли приводило к тому, что перед глазами все постоянно менялось, словно черно-белая мозаика над ней медленно-медленно вращающегося калейдоскопа. Человек стоял в 30 футах от меня, может, футов на 20 ниже по склону. Я хорошо видел его между деревьями. Мы прокрались один мимо другого, не подозревая об этом. Мой крик, пусть негромкий и быстро оборвавшийся, тем не менее сообщил ему о моем присутствии в непосредственной близости от него. Точно так же, как сова привлекла мое внимание к его силуэту. Я не различал подробности, не видел даже овчинного воротника его полушубка, но точно знал, что передо мной человек. Не просто человек, а тот самый стрелок. Я-то ожидал, что он обнаружит свое местоположение фонариком, и мог же он идти по следу эксплорера в такой плотной обманчивой темноте, не захватив с собой источник света. Мне оставалось только гадать, увидел ли он меня так же хорошо, как я его, и не решался тронуться с места. Если он не смог точно определить, откуда донесся крик, своими телодвижениями я мог себя выдать. И тут же он открыл огонь. Около нашего дома, когда этот человек впервые появился и с Хаммером, мне показалось, что у него армейская автоматическая винтовка. Теперь раздавшиеся очереди наглядно подтвердили мое предположение. Выстрелы звучали громче, чем щелканье кнута. Пули посекли деревья слева и справа от меня. Удивленный тем, что свинцовый дождь между этими двумя залпами не накрыл меня, я, однако, не находил утешения в том, что этот день не входил в список пяти ужасных дней, моей жизни, составивших суть предсказания дедушки Джозефа. Я стоял, пригвожденный к земле, словно одна из сосен. Какие-то мгновения казалось, что Джимми Ток, человек действия, способен только на одно – подпустить в штаны отходы биологической жизнедеятельности. Потом я побежал. Имчась на юг поперек склона, я сожалел о том, что деревья растут на столь большом расстоянии друг от друга – Я кружил среди огромных стволов, используя их в качестве прикрытия, а позади вновь раздалась длиннющая очередь, и мне вслед злыми осами полетели пули, каждая из которых могла вонзиться мне в спину или затылок. Я слышал глухие удары при попадании пули в ствол, звонки рикошет от скалы. Что-то с жужжанием пронеслось рядом с моим левым ухом, и я точно знал, это не шмель. Наверное, он поступил опрометчиво, стреляя столь длинными очередями. Даже в удлиненном рожке магазине запас патронов конечен, а стрелок расходовал их очень уж быстро. Если бы он опустошил рожок, не попав в меня, ему пришлось бы отвлекаться на то, чтобы поставить новый рожок. Если я в это время продолжал бы двигаться, он бы потерял мой след в темноте. Потеряв мой след, он мог прямиком направиться к эксплореру и убить Лори. Эта мысль подставила мне подножку. Я упал и больно ударился плечом, ткнулся лицом в снег и сосновые иголки. Покатился, не по желанию, по инерции, ударяясь коленями и локтями о камни, выступающие корни, мерзлую землю, катясь по земле, я, разумеется, оставался невидимым для стрелка, но после нескольких оборотов понял, что при сильном ударе о дерево могу свернуть себе шею. Среди сосен изредка попадались кусты, и встреча с одним из них могла запросто стоить мне глаза. Решенные листвы и жесткие ветки торчали во все стороны, любой куст напоминал очетинившегося ежа. То есть возникла ситуация, когда мне, похоже, предстояло превратиться в падающий на землю сейф. Поэтому я принялся хвататься за все подряд. Сухую траву, торчащие из земли камни, случайные молодые деревца за все, что могло меня остановить, хотя бы замедлить мое продвижение. В конце концов, я оказался на четвереньках. Поднялся, отбежал на какое-то расстояние и остановился, гадая, а стоит ли бежать дальше. Потеряв ориентировку, оглядел лес и... Увидел все тоже же черно-белое лоскутное одеяло, попытался успокоить дыхание. Я не знал, как далеко откатился и отбежал, но, похоже, достаточно далеко, чтобы уйти от преследования. Я не видел его, следовательно, он не мог увидеть меня. Но в этом я как раз ошибся. Услышал, как он бежит ко мне. Не оглянувшись, я вновь поспешил на юг поперек склона, петляя между деревьями, постоянно спотыкаясь, поскальзываясь, но все-таки оставаясь на ногах. Пусть меня и шатало из стороны в сторону и бросало взад-вперед. Поскольку в меня он больше не стрелял, я предположил, что у него то ли закончились патроны, то ли он не сумел перезарядить винтовку. А если он не мог меня пристрелить, может, следовало развернуться и напасть на него. Он наверняка не ожидал от меня такой смелости. Внезапно я попал на участок земли, полностью лишенный снега, зато заваленный камнями. Каждый шаг грозил обернуться подвернутой ногой, но в голове сверкнула дельная мысль. Я намеревался ввязаться в рукопашный бой, а у стрелка мог быть нож. Мне тоже следовало вооружиться, и под ногами лежали подходящие камни».